лава. Когда я вернулся домой, Изабель еще не было. Поэтому я продолжил собирать информацию. Изабель ведь не математик, она историк. Для землян это существенное различие, потому что на историю тут не смотрят как на раздел математики, коим она безусловно является. Кроме того, я обнаружил, что Изабель, как и ее муж, считается очень умной по меркам своего вида. Я понял это, потому что на полке среди других стояла ее книга «Темные века», такая же, какую я видел в книжном магазине. А теперь я заметил на обложке цитату из «Нью-Йорк Таймс» с определением «Очень умная». В книге было 1253 страницы. Внизу открылась дверь. До меня донесся тихий звук металлических ключей, опустившихся на деревянный комод. Изабель поднялась ко мне. Первым делом. «Как ты?» — спросила она. Смотрел твою книгу о темных веках. Она рассмеялась. Чему ты смеешься? Все лучше, чем плакать. Скажи, спросил я. Ты знаешь, где живет Дэниел Рассел? Конечно, знаю, мы ездили к нему в гости на ужин. Где он живет? В Бибрихеме. У него роскошный дом. Неужели не помнишь? Это как забыть, что побывал во дворце Нерона. Нет, я помню, помню. Просто кое-что еще в тумане. «Думаю, это из-за таблеток. Вылетело из головы, вот, я и спросил. Ничего страшного». «Так мы с ним хорошие друзья?» «Нет, ты его ненавидишь, терпеть не можешь. Впрочем, в последнее время глубокая враждебность — это твой стандартный настрой по отношению к другим ученым, кроме Ари». «Ари?» Она вздохнула. «Твой лучший друг». «Ах, Ари, да, конечно, Ари. Уши немного заложила, не расслышала тебя». «Но, смею сказать, что вражда с Дэниелом...» Чуть громче продолжила она. «Это всего лишь проявление твоего комплекса неполноценности. Однако внешне вы неплохо ладите. Ты даже пару раз просил у него совета по поводу этих своих простых чисел». «Да, точно. Эти мои простые числа, именно. И что ты скажешь про них?» «К чему я пришел?» «Когда мы с тобой в последний раз разговаривали? До этого всего?» Мне вдруг надоело ходить вокруг да около. «Я ведь доказал гипотезу Римана. «Нет, не доказал, насколько я знаю. Но ты проверь, ведь если все-таки доказал, мы станем на миллион фунтов богаче». «Что?» «Вообще-то долларов, да?» «Я...» «Задачи тысячелетия или как их там?» «Доказательство гипотезы Римана самое важное из всех, которые до сих пор не удалось решить». «В Массачусетсе». В другом Кембридже есть институт, называется «Математический институт Клэ. Ты же все это знаешь на зубок, Эндрю. Бормочешь об этом во сне. А, разумеется. Как свои пять пальцев вдоль и поперек. Просто ты должна мне чуть-чуть напомнить. Так вот, это очень богатый институт. Они явно при деньгах, потому что уже раздали около 10 миллионов долларов другим математикам. Кроме того, последнего. Последнего? Русского. Григорий, не помню фамилии, отказался от премии за доказательство, не помню чьей гипотезы. Но ведь миллион долларов — это большая сумма, да? Да, весьма. Так почему же он отказался? Откуда мне знать? Не знаю. Ты рассказывал, что он затворник и живет с матерью. На свете есть люди, Эндрю, у которых есть другие интересы, кроме финансовых. Вот это новость. Неужели? Да, есть. Видишь ли, существует известная революционная и спорная теория, будто счастья за деньги не купишь. Ого! Изабель рассмеялась. Я решил, что она пытается меня развеселить, и тоже засмеялся. Значит, никто не доказал гипотезу Римана. Что? Со вчерашнего дня? Вообще? Нет, никто не доказал. Несколько лет назад поднимали ложную тревогу. Кто-то из Франции, но нет. Деньги на месте. Значит? «Ради этого он... Ради этого я... То есть меня мотивируют деньги?» Изабель принялась разбирать носки на постели, раскладывая их по парам. Услышанное меня буквально потрясло. «Не только деньги», — ответила она. «Тебя мотивирует слава, эго. Ты хочешь, чтобы повсюду было твое имя. Эндрю Мартин, Эндрю Мартин, Эндрю Мартин. Ты хочешь попасть на все страницы Википедии и стать Эйнштейном. «Беда в том, Эндрю...» Что ты так и не вырос из пеленок. Я растерялся: разве как такое возможно? Мать не дала тебе любви, в которой ты нуждался. Ты обречен вечно сосать пустышку. Ты хочешь, чтобы тебя узнал мир, хочешь стать великим? Она говорила с ощутимой прохладцей. Интересно, люди всегда так разговаривают друг с другом, или это характерно только для супругов? Я услышал, как в замке повернулся ключ. Изабель посмотрела на меня круглыми, ошеломленными глазами. «Гулливер!»